Глава 31. Когда-то я верил, что мне для лидерства хватит собственных действий. Но, увидев, как члены команды настроились друг против друга, понял, что нужно делать больше. С ними надо говорить. И вот, разослав по всему кораблю сообщения через коммуникатор, я жду на камбузе. Позади меня несколько кораблей-ветеранов чертят в темном небе прожекторами, разбирают завал в шахте Найтвинда. Они работают быстро. То, что третьего класса, которую мы оставили у Гринспола, уже отбуксировали. Приходит моя команда. Они сонные и недовольные, но, невзирая на поздний час, форму надели все. Хороший знак. Друг с другом, может, и цапаются, зато меня уважают. Я сижу за столом, выставив перед собой несколько банок консервированных истремских тортиков и бутылку холмстедского сиропа. И пока члены команды прибывают, Я вытряхиваю один слоеный тортик на блюдечко и поливаю его желтую корочку черным блестящим сиропом. Кейтон смотрит на угощение голодными глазами. Родерик присаживается напротив. Громила же обходит его стороной и встает у дальней стены, скрестив руки на груди. Холод между этими двумя выстуживает воздух в комнате. «Мы выигрываем», — говорю я, подвинув десерт Родерику и открывая второй. Мастер Кока посчитала, что туши можно откопать и извлечь из шахты. Но из-за трудностей, связанных с этим, за три особи, которые остались под завалами, она дает всего по половине очка. Кейтон чуть облегченно вздыхает, ведь это был один из сомнительных моментов в плане Громилы. Она опускается на скамью и сдержанно улыбается, а я двигаю ей второй тортик. «Рад бы сказать, что я один такой молодец», Продолжаю. Но сегодняшнее стало возможным только благодаря Громиле. Лишь он мог потребовать от китан придумать, как осуществить этот безумный план. Лишь он мог потребовать, чтобы мы обрушили на Гаргантавна в пещеру. Родерик перестает жевать и таращится на меня. Да, Громила сломал мне ребро. Уступаю, приглашающе двигая тортик к свободному месту. И да, он лишил меня шанса на победу в турнире Академии, но я даже благодарен ему. Родерик моргает, сбитый с толку. Я движением головы указываю громили на сладкое. Если бы не он, мы бы с вами сейчас тут не собрались. После изгнания с вершины друзья от меня отвернулись, а заводить новых было... сложно. Зато сейчас меня окружает больше надежных людей, чем когда-либо. И, что самое странное, я объединился с тем, кто с детства готовился бросить мне вызов на Холмстеде. Мало кого я уважаю так же, как его. Громила выглядит потрясенным. Сейчас я расскажу вам нечто, о чем никому больше не говорил. Продолжаю, открыв еще один тортик. У меня есть сестра, Элла, которую дядя забрал к себе. Мы с ней не виделись вот уже шесть лет. Каждое утро, просыпаясь, я вспоминаю ее лицо. Всякий раз, оставшись наедине с собой, гадаю, как она там и как сильно отравил ее разум дядя. Однако, если мы победим, я снова смогу быть с ней и, возможно, смогу исполнить все данные ей обещания, которые нарушил. Некоторое время мы все молчим, и я успеваю испугаться, что позволил себе излишнюю искренность. Возможно, стоило и дальше скрывать то, какой я, потому что три места рядом с тортиками по-прежнему пусты. Однако затем громила, кто бы мог подумать, присоединяется к нам. В его глазах спокойствие. И, начав говорить, он смотрит на тортик. Взгляда не поднимает, словно разум его покинул тело и витает где-то вдалеке. «Семья изгнала меня за проигрыш в дуэли». Взяв вилку, он ковыряет ею десерт. Я хотел завоевать прощение, ни перед чем не остановился бы на состязание, лишь бы меня взяли обратно. Как ни странно, у него дрожит губа, дыхание становится прерывистым. Я понимаю, какую боль он сейчас испытывает. Он брошен своими. Однако страдание громило многократно сильнее моих, ведь семья винит его в своих бедах. Громила пристыженно опускает голову. «Из за моих ошибок погибла Пейшенс. Чуть не погибла Китон. За это я прошу прощения». Снова повисает тишина, и Китон тянется к громиле через стол. Тот, уронив единственную слезу, еще сильнее понуривается. «Годами я мечтал увидеть слезы этого парня. Правда, надеялся, что сам их выжму». «Выбью кулаками». Зато теперь гляжу на него, и внутри все сжимается. Китон накрывает его ручищу своей ладошкой, не в силах даже сомкнуть пальцы вокруг этой дубины. «Я прощаю тебя», — говорит она. Громила расправляет плечи, словно сбросив невидимый груз. Он смотрит в глаза Китон, а на ее лице появляется тихая улыбка. Громила утирает нос рукавом. В этот момент Родерик шумно сглатывает, вздыхает и чешет затылок. А мы все оборачиваемся к нему. «Громила, я только хочу сказать, что ты, может, и брань, раз сломал ребро Конраду, но мне кажется, что сегодня ты просто большой молодец». Громила улыбается, и вот уже эти двое хлопают друг друга по спине. Но Родерик вообще не умеет долго хранить обиду, Да и того, что я сам простил Громилу, ему хватает. Все накидываются на тортики. Все, кроме Брайс и Элдена. Впрочем, и они вскоре присоединяются к нам, нерешительно присаживаясь к краю. Они по-прежнему часть команды, но держатся обособленно. «Первое место!» — грохочет Громила, потянувшись за добавкой. «После всего!» Мы смеемся и едим, наслаждаясь победой. Внезапно Громила вскакивает с места и изображает лицо Родерика в тот момент, когда из взорванного тоннеля, объятый пламенем, появился гаргантаван третьего класса. «Родерик обдулся!» — кричит Громила. «Сам ты обдулся!» Всех хохочут. И вот, уминая тортики в компании друзей, я кое-что сознаю. Я не упиваюсь победой, ведь она не моя, а общая. Постепенно команда расходится. Все возбужденно шепчутся, ведь я приказал отсыпаться. Мы заслужили. Наконец уходит громила, бросив вилку с блюдцем в мойку, и я остаюсь наедине с девушкой с торчащими волосами. Она к тортику так и не притронулась. На лице Брайс читается грусть. Она уже совсем не тот человек, в глазах которого при первой встрече я видел оптимизм. Кажется, это было очень давно. Брайс отходит к иллюминатору и смотрит, как работают шахтерские корабли. «Мой народ в гневе». Я молчу. Не знаю, как лучше и деликатнее подойти к этой теме. «Брайс, я сверился с картой у себя в каюте и не смог найти твой остров, в Вестрей». Вижу, как она хмурится в отражении. Ты думаешь, будто жил внизу, Конрад. Однако есть те, кто живет еще ниже. Для них не светит солнце. Их земли мертвы. Они истинные низинники. И устали задирать головы, глядя на тех, кто живет наверху. Брайс. Она оборачивается, и на ее лице я вижу какое-то новое выражение. Брайс как будто хочет что-то сказать. «Поделиться, не в силах больше держать это в себе!» Однако в последний момент сжимает губы в тонкую линию. «Я проиграла», — говорит она. «Этот корабль твой. Поздравляю». Быстрым шагом Брайс направляется к двери. Я еще думаю догнать ее, но потом решаю, что делать этого не стоит. Она и так раскрыла слишком много, и ей неловко. «Как же с ней непросто!» А мои чувства делают все еще запутаннее. И, главное, я до сих пор не знаю, откуда она. Кто такая Брайс из Деймонов на самом деле? На утро после сытного завтрака, приготовленного громила из консервированных яиц и острого бекона, мы отправляемся в путь по небу. Ищем новую добычу. Однако вместо Гаргантавна нам попадается наш ближайший соперник, Каламус. Остановив суда бок о бок, мы обмениваемся сведениями и запасами еды. Подниматься на борт друг другу запрещено, поэтому используем небольшой ящик и систему лебедок. Себастьян спалил половину нашего запаса консервированных бобов, зато осталось полно яблочного пюре. Гергантавны движутся на запад, сообщает капитан Каламуса Хуэйфан сю Однако стоит ей заметить Родерика, и ее лицо принимает суровый вид. Видимо, вспомнила, как он за счет чистого везения вырубил ее на дуэли. «Мы идем за ними». «Спасибо за наводку». «Отвечаю». «Не скажу, что поверил ей на слово. Мы видели облако блобанов, движущихся на восток. Команда Каламуса состоит из шести девушек и двух парней. Все они напоминают капитана. Такие же серьезные и зажатые». Где остальная часть вашей команды? – спрашивает Хуэйфан. Двоих не хватает. Один мертв, другой на губе. Печально. Хмурится она. Ну что ж, благодарим за пюре. Да и вам спасибо за бобы. Хуэйфан кивает. Пожелав им удачи и набив кладовую двадцатью банками бобов, мы идем дальше. Сперва на запад, как нам и предложили, но потом. Когда соперников на горизонте больше не видно, устремляемся на восток. Остаток дня проходит ровно, однако облобанов мы и правда находим. С наступлением ночи бросаем якорь в укромном местечке, внутри пещеры, не обозначенного на картах острова. Завтра последуем за облаком облобанов, и, если повезет, обнаружим Гаргантавна другого. Большую часть вечера я провожу у себя в каюте, изучая новые планы Громилы. Они отличаются степенью сложности, и каждый учитывает сразу несколько сценариев развития событий. Когда Громила был помощником Китон, я легко мог понять, где приложил руку он. Его задумки отличались рискованностью, а идеи Китон — рациональностью, поэтому она его слегка сдерживала. Да, охота на Гаргантавна в занятия безумная, и да, чтобы завалить их, требуется дерзкий план. Однако мне кажется, что громили не помешает немного рассудительности Китон. Помассировав глаза, подхожу к иллюминатору. Мы в пещере, и смотреть особенно не на что. Кругом острые черные камни. Сперва я хотел остановиться на ночь снаружи, на случай, если придется вдруг сорваться на охоту, но потом передумал. Когда преследуешь облако Блобанов, открытое небо не самое безопасное место для стоянки. Я вздыхаю. Мы совершенно отрезаны от всех и всего. Рассчитывать можно только на собственную сообразительность. Это война, и мы солдаты. Чудовища, на которых мы охотимся, та самая причина, по которой цех охоты набирает рекрутов каждый год. Некоторые цеха вроде исследователей пополняют ряды раз в несколько лет, иногда чаще, если кто-нибудь пропадет на дальних рубежах. Однако охота... Совершенно иное дело. Охота пополняется постоянно, ведь иначе никак. И, прокручивая в голове эту мысль, я вспоминаю один случай с матерью. Тогда я зашел в палату эрцгерцога поместья Урвинов, где отец некогда принимал гостей. Его кресло пустовало, зато мать была на месте. Она сидела на своем престоле, сложив руки на коленях, и ее белые волосы словно бы светились в лучах солнца. На ней было платье винного цвета, а рядом стояла прислоненная к подлокотнику белая трость. «Подойди, присядь со мной», — велела мать, похлопав по сиденью пустого отцовского трона. «Я не сдвинулся с места, потому что считал себя недостойным. Отца тогда уже не было с нами, но я из-за малых лет не мог унаследовать его статус. Трон теперь принадлежал дяде, просто потому что в его жилах, а не в жилах матери, текла кровь Урвинов. «Сядь!» — приказала мать. И когда я, наконец, забрался на трон, все вокруг мне показалось невероятно большим. Ноги не доставали до пола, до подлокотников приходилось тянуться. «Ты — сын своего отца», — напомнила мать, нежно гладя меня по щеке и серьезно заглядывая в глаза. «И боюсь, что теперь, когда его нет, «Стоит ждать вызовов, которым никто не мог тебя подготовить. Даже я». Мой детский разум не мог вообразить ничего страшнее встречи с провланом. «Вызовов?» — переспросил я, нахмурившись. Помедлив, мать отошла к картине, занимавшей всю западную стену. Полотно изображало арктического гаргантавна. Он был меньше южных собратьев и не такой чешуйчатый, зато выглядел куда грознее. Белый монстр, усеянный сосульками, кидался вслед поврежденному кораблю. «Война», — сказала, наконец, мама. «Война?» — поморгал я. «С пиратами?» «Хуже. Мне кажется, Скайланд не одинок». Она обернулась и посмотрела мне в глаза. «Острова, Конрад. Как они поряд! «Благодаря сердцам». «Да, но кто их туда поместил?» Я уставился на нее, лихорадочно соображая. Но мама, цех науки, учит, что скайланд был всегда. «Думаешь, это правда? Придет день, и мы узнаем, почему острова висят в небе», — пообещала мать. «Вот только вряд ли ответ нам понравится». «А пока», — сказала она, снова глядя на картину, «нашим самым большим врагом остаются Гаргантавны». Они в то время казались чем-то далеким, Да, Холмстед готовился отражать нападения чудовищ, и чудовища правда нападали, однако что-что охранять северные пределы от небесных змеев отец сумел. Его заставы всегда успевали предупредить остров вовремя. Впрочем, мать намекнула на врага страшнее гаргантавнов. Кто бы это мог быть? Я думал о повстанцах. Как-то у отца был помощник, которого арестовали за шпионаж в пользу соперника. Но а кто это был, я не знаю». Лазучек казнили как предателя. Бросили за борт корабля, отрезав руки, чтобы он не мог даже взмахнуть ими. «Пока ты силен, Конрад, и пока здесь...» Обернувшись, она указала на мое сердце. «Ты добр. Ты будешь возвышаться, несмотря ни на что. Понимаешь?» «Да», — сказал я. «Понимаю, мама». Она слабо улыбнулась огладив пальцем ямочку у меня на подбородке. На долю мгновения мне успевает показаться, будто она снова рядом и также треплет меня за подбородок. А при мысли о том, что в ее последние мгновения жизни меня не было рядом, я ощущаю холод и пустоту. Этот мир убил мою маму. Я бью кулаком по иллюминатору. Некоторое время еще прокручиваю в голове события, приведшие к ее смерти. Думаю... Что бы я сделал иначе? Как успел бы вернуться к ней вовремя? Потом отхожу от иллюминатора. Заснуть не выйдет, ведь мой разум объят яростью. Поэтому, услышав урчание в желудке, иду по тихим коридорам на камбус. К несчастью, в холодильном шкафу пусто. Я издаю стон. Неудивительно, что Громила хотел заставить Родерика заново пополнить припасы. На нижнем уровне у нас полно еды, Единственная проблема в том, что... Ладно, он сейчас все равно должен спать, и я постараюсь не шуметь. Нижняя палуба утопает в тени. Студеный воздух холодит кожу. Но здесь нет иллюминаторов, только несколько красных кристаллов на стенах. Кругом прикрепленные ремнями к полу ящики. В центре — одинокое темное пятно. Гауптвахта. Я еще даже не дошел, когда... «Капитан!» — раздается шепот. Я закрываю глаза. К решетке губы прислоняется темный силуэт. В слабом свете видны только зубы. Выглядит так, будто в воздухе завис ухмыляющийся рот. «Не спится?» — спрашивает Себастьян. «Отчасти мне хочется взломать клетку и отмутузить его. Утопить эту безумную улыбку в крови» стереть ее, чтобы он больше никого не попытался убить. Добрый вечер, Себастьян. С чего такой поздний визит? А я не к тебе. Сворачиваю в проход между рядами припасов, иду по каньону из ящиков. Контейнер в дальнем его конце открыт, деревянная крышка прислонена к стенке. Слышал вчера взрывы во время охоты. Громко бросает мне вслед Себастьян. Потрясающе. Я так понял, все прошло удачно, а то никто мне ничего не говорит. Я беру яблочное пюре, стоящее за банкой свинины в медовом соусе. Доложишь обо мне мастеру Коко, капитан? Больше всего мне хочется увидеть, как его тащат прочь с корабля и как он предстает перед цеховым трибуналом. Но Каламус наступает нам на пятки, а расследование только задержит нас. Мы утратим преимущество. Или, что хуже, цех может отпустить Себастьяна. «Да ладно, говори уже!» — просит он. «Наш корабль-разведчик скоро спросит, где это я. Как ты поступишь со мной?» Я вздыхаю. «Лучше поговорить с ним здесь, где нас разделяет штабель ящиков. Тогда Себастьян не увидит, как я краснею и закипаю от гнева, как дрожат мои кулаки. Пока не решил». «А пора бы!» — вздыхает он. «Мне ужасно скучно. Тебе еще повезло, что я не выбросил тебя за борт. Но так ведь ты не убийца». «Пока нет». А Он смеется. «Было бы забавно, если бы я тебя таким сделал. Я раскусил твою игру, Себастьян. Не пытайся меня разозлить. Как-то грубо отвечать мне из-за стенки. Это ради твоего блага». Не сомневаюсь, но все же хотелось бы видеть тебя. И когда я выхожу из прохода, он скалится. А, вот и ты. Можно мне книжку почитать? Нет. Он сильнее закатывает завернутые сальные рукава. Форму охотника с него сняли, оставили без коммуникатора. От одной только мысли, что Себастьян станет будить всех по ночам своим пением, берет злость. А можно мне в гальюн наверху? Этот уже засорился. Нет. Жаль. Он вскакивает на шконку. Я все никак в толк не возьму, чего ты так расстроился. Я продукт меритократии. Жажда возвышения горит в моем сердце, как и в твоем. Просто я храбрее и готов идти на жертвы. Ты лжец. Не больше твоего. Ты обещал Брайс помочь ей стать капитаном? Он хихикает в ответ на мое молчание. «Не скажешь, отчего мой добрый друг Элдон все еще не навестил меня?» Уверен, он пытается решить, как к тебе относиться. Говорю. Но я его обсуждать не стану. Себастьян хмурится. «Твой список друзей растет. Как странно. Помнится, ты был такой необщительный, всех ненавидел». Но когда преследуешь какую-то цель, то, думаю, очень просто делать вид, будто люди тебе нравятся. Но ты мне не нравишься, тут и притворяться не надо. Себастьян смеется. Хороший довод. Я разворачиваюсь, собираясь уйти. Долго станешь держать меня здесь? Кричит он мне вслед. По правилам, дольше недели нельзя. А я уже отбыл четверо суток. Ступаю на лестницу. «Капитан, у меня для тебя особенные новости. Насчет Брайс». На третьей ступеньке я замираю. «Ха-ха-ха», хихикает -ха <связывает> Себастьян. «Возвращайся, поболтаем немножко. И, может быть, потом ты принесешь мне книгу? С какой стати мне тебя слушать? Доверие к тебе столько же, сколько Крэчелану в ухе. Это дело имеет значение для всего Скайленда, капитан». Опасность грозит даже тем, кто не участвует в состязании. Брайс не та, за кого себя выдает, а враг нам обоим. «Отпустишь?» — обещает он. «И я расскажу все, что знаю». Хорошая попытка. Спокойной ночи, Себастьян. «Подожди. Капитан, ты точно должен это услышать». Я устал. Колени болят. А яблочное пюре так и молит съесть его. Голос Себастьяна летит мне в спину, но пропадает в очреве корабельных коридоров, когда я прохожу на камбус. Отчасти мне хочется вернуться. Узнать, что же такое, известно Себастьяну. Но если я что и успел узнать о нем, так это то, что он матери родной солжет. Поэтому я молча наслаждаюсь вкусом кисленького яблочного пюре и видом звезд через выход из пещеры. Однако заключенного дольше недели на губе и правда не продержишь. И, оказавшись на воле, Себастьян, наверное, попытается продырявить газопровод и потопить наш корабль. Как мне не жаль. Пока он на борту, охота не дело первой важности. Себастьян — самая страшная угроза. Сегодня же я начну придумывать, как избавиться от него. Навсегда.